Глава 23. Остров. Ожидание первого заседания наводило скуку. Люк не разрешал мне выходить без него, а сам редко появлялся в комнате, чаще всего вечером. Поэтому дни я проводила в гордом, но печальном одиночестве. Заняться было нечем, поэтому большую часть дня я тренировалась. Отжимания, пресс, бег на месте. Крис бы оценил, что я убивала время именно таким способом. Остальные часы я все же слонялась без дела. Хотелось ли мне выйти и обшарить весь остров от и до? Безусловно. Было ли мне интересно посмотреть на остальных людей, прибывших на конклав? Конечно. Но я не могла рисковать. Моя задача заключалась в том, чтобы узнать местоположение Сэма и не привлекать к себе лишнего внимания». На этом полномочия заканчивались, и я не могла подвести Люка. Возвращение брата было для него важным, это я поняла давно. Мне нравился наш хрупкий мир, и я не хотела его нарушать. Большую часть свободного от тренировок дня я смотрела в окно или нежилась в ванной. Вечерами, когда Люк возвращался, мы дожидались еду, которую приносили прямо в наше жилище, ели и разговаривали. Он ничего не рассказывал о своих похождениях, а я не считала нужным спрашивать его об этом. Вокруг люка и так слишком много тайн. Одной больше, одной меньше. Это уже не имело значения. Поджав под себя ноги, устраиваясь на кровати в ожидании его возвращения. Смотрю на дверь, но она не открывается. Где же он? Лучи солнца скрываются за высоким забором. Я тяжко вздыхаю. Прошло уже четыре дня. Не уверена, что моего здравомыслия хватит еще хотя бы на сутки. Сидеть в заперти – пытка. Хоть я и пытаюсь убедить себя, что эта передышка нужна мне. С каждым прожитым часом верить в это все сложнее и сложнее. Спокойное время дало возможность обдумать жизнь, которая ожидает меня по возвращению в Салим. Я не хочу уходить оттуда. Даже при желании идти мне некуда». И это пора признать свершившимся фактом. Я решила устроиться в дом печали. Отчасти наша с Люком ложь такой больше не является. Буду ухаживать за мамой и другими пациентами. Их там немного, но они нуждаются в сострадании и заботе. С чего я решила, что у меня получится? Не знаю. Но на ум других идей не пришло. И я стала усиленно разрабатывать этот план». Попрошу Люка оставить комнатку на втором этаже за мной. Буду платить за нее сама и постараюсь наладить отношения с соседями. Хочу научиться общаться с людьми. Может, обрету друзей или хотя бы хороших знакомых. Люк возвращается. Мысли о будущем растворяются в воздухе, словно я не прокручивала их только что в сотый раз. Люк входит в комнату, но не отправляется к шкафу, чтобы снять зеленую накидку. Он останавливается передо мной и спрашивает. «Не хочешь подышать свежим воздухом?» «Конечно хочу!» В мгновение ока вскакиваю с кровати и бегом преодолеваю расстояние до шкафа. Хватаю одежду и исчезаю за дверью ванной комнаты. Переодеваюсь за минуту, натягиваю ботинки и завязываю волосы в хвост. Впервые за четыре дня я покидаю комнату. Улыбка растянулась от уха до уха, а в груди становится тепло и свободно. Отсутствие оружия напрягает, но мы не в силах изменить правила пребывания на острове. Успокаивает то, что если у нас нет оружия, то и у других приехавших его тоже нет. Люк запирает дверь, кладет мои пальцы себе на изгиб руки, и мы выходим из здания. Сначала меня напрягают накидки. Мы выглядим странно. «Остров достаточно маленький», начинает Люк. Его создали люди, не природа. Давно? Говорят, что еще до наступления худших времен. Худшие времена. Как же нам повезло родиться именно в них. Здесь красиво. замечая я, смотря на здание. В тишине мы гуляем достаточно долго. Остров оказывается идеально круглой формы. Его периметр защищен высокими стенами забора с колючей проволокой наверху. Примерно на расстоянии 300 метров от забора расположились одноэтажные дома. Там живут люди, поддерживающие жизнь искусственного клочка земли. Между домами и центром расположены теплицы. Внутрь мы не заходим, но Люк рассказывает, что там выращивают множество культур. Но их недостаточно для полноценного функционирования острова. Раз в три недели – Салим отправляет сюда продовольствие. Центр острова. Вот где расположилось сердце жизни. Кроме жилого блока для приезжих на Конклав, тут есть и развлекательные заведения. Их всего три. Но это больше, чем я видела за всю жизнь. «Это кинотеатр», – объясняет Люк и указывает на здание слева. «Что это?» Там на экране показывают фильм. «Хмурюсь». На задворках памяти что-то откликается, но я не могу вынуть оттуда нужное воспоминание. Второе здание – что-то отдаленно напоминающее казино. А третье – бар. Туда мы и пойдем. «Мы идем в бар?» – с удивлением переспрашиваю я. «Да, поговорим там». Бар встречает нас с запахом дыма и алкоголя. Вглубь помещения нам проходить нет нужды. Слева вижу шторы зеленого цвета. Туда мы ныряем. Небольшой стол и два кресла по бокам от него. Рассаживаемся, и тут же в комнату входит девушка. На вид ей около 15 лет. «Добрый вечер. Кухня уже закрыта, но могу предложить вам пропустить по бокалу». «Бокал вина и порцию виски», – просит Люк. Девушка уходит, и Люк переключает на меня все внимание. Он так серьезно смотрит, что все воспоминания о прогулке уходят на дальний план. «Что-то случилось?» – спрашиваю я. «Первое заседание завтра». «Ну, наконец-то! Я уже не могу торчать в комнате!» Люк улыбается. «Я думал, что ванна пришла тебе по вкусу». Еще немного, и у меня вырастут жабры». Девушка приносит два бокала. Один на высокой ножке, у второго ножка вообще отсутствует. «Во сколько?» Спрашиваю я, нюхая содержимое. Завтра в полдень. Готовься к тому, что на протяжении нескольких часов тебе придется слушать заносчивых людей. Тебя же я переношу, значит и их переживу. Мы снова обмениваемся улыбками. На душе становится так спокойно. Смотря на Люка, осознаю, что я не хочу с ним больше воевать. Не хочу быть по другую сторону баррикад. Отпиваю глоток вина... Не свожу взгляда с собеседника. Завтра я покажу тебе Беринга. Он опасен? Все на этом острове опасны. Смотрю на шторки, наклоняюсь к люку и спрашиваю. Когда я должна влезть к нему в голову? На последнем заседании. И не забудь после стереть ему память. Не забуду. Главное, чтобы мне хватило сил. Давно не практиковалась. Когда был последний раз? На ферме. А после? Не хотелось влезть кому-то в голову? Пыталась к тебе, но не получилось. Наступает тишина. Янтарная жидкость в бокале Люка постепенно исчезает. В моем вина тоже становится меньше. «С Берингом получится», — говорит Люк. «Зачем он похитил Сэма?» Шёпотом спрашиваю я чтобы получить Салим. Тут все просто. Люди не прекращают желать всевластия, даже на пороге гибели человечества. «Мы спасем Сэма», — уверенно говорю я. «Надеюсь на это. Дэймону нужен отец». Киваю и допиваю вино. Оно приятно согревает внутри. Какое-то время мы еще сидим в баре. Люк напоминает мне, чтобы я не забывала, для всех мы любящие и уважающие друг друга муж и жена. «А у тебя никогда не было жены или невесты?» – спрашиваю я. «Нет, времени на это не было. А у тебя был муж или жених?» «Не знаю, скорее всего, нет». Какое-то время мы разговариваем, и я рассказываю Люку о своих планах по возвращению в Салем. Он поддерживает меня во всем, но предлагает посмотреть другие варианты работы. Он думает, что мне будет морально тяжело в «Доме печали». Собираюсь задать следующий вопрос, но не успеваю. Шторка отодвигается, и в комнату входит мужчина в черном плаще. Он скидывает капюшон и... Твою мать!» «Эшли», — говорит Люк, — «познакомься, это Эротон Беринг». Дальнейшие слова Люка гаснут. Я во все глаза смотрю на мужчину передо мной. Я знаю его. Средний рост, темные волосы с сединой, собранные в тонкий хвост. Пустые голубые глаза, ровный нос и слегка припухлые губы. Я его знаю. Именно благодаря ему я научилась правилам ведения боя, владению оружием. На принадлежавшей ему территории я пряталась несколько лет. Беринг не подает вида, что мы знакомы. Протягивает мне руку и сжимает мои пальцы. Склоняется и еле уловимо касается пальцев губами. Рад познакомиться с вами, Эшли Куин. И я рада знакомству, шепчу я. Улыбаюсь, а голова раскалывается от обрушившихся воспоминаний. Они давят меня своей значимостью. Бросая взгляд на Люка. Он даже не осознает, какие у нас возникли проблемы. Воспоминаний становится так много, что я хватаюсь за виски и сдавливаю их. Люк зовет меня по имени, что-то говорит, но его слова тонут в непроглядной темноте».